Сидоров и время. Сценарий ненаучно-фантастического фильма. Сцена первая. Отдаленное будущее. На экране проявляется кабинет Сидорова, аскетически голый, как пустая могила. В кабинете сидит на полу Сидоров и тоскливо смотрит в трёхмерное пространство. На лице его великая игра мысли — чего искушенному зрителю становится ясно, что и в будущем понедельник день тяжелый. Вдруг в кабинете со взрывом петарды или любым другим вплоть до атомного, лишь бы укладывался в смету, появляется абсолютно лысый, по последней моде, человек в синей поддевке и атласных шароварах. Это шеф Сидорова по фамилии... Иванов-Водкин. «Лу-ду-ю-ду!» ю ситон застряв взглядом в потолке. «Задание на сегодняшний день у вас несложное, Петров. Необходимо раз и навсегда покончить с вопросом, есть ли жизнь на Марсе». «Сидоров я», — говорит Сидоров. «Хрен редьки не слаще!» — отвечает Иванов-Водкин и с этими словами исчезает поддерживая тлеющие от телепортации шаровары. Камера крупным планом показывает потолок, в который упирался взгляд начальника. В этом месте наличествует оплавленная дырка. Сидоров хладнокровно поминает мать, отца, бабушку и всех остальных родственников шефа теплым словом и усилием мысли материализуется на Марсе. Как и шеф, он свободно владеет якобы телекинезом, но поскольку он моложе, телекинез у него совершеннее, без дыма и запахов серы. Пока он материализуется, по экрану течет время в форме желтых звездочек. Появляется этикетка «Коньяк армянский, московского разлива, без консервантов». Слышится задумчивая мелодия Это специально выписанный из-за границы певец и актер Адриана Челентана исполняет под оркестр Поля Мария Дубинушку.